Это адвокат ему вчера тёр. А мне нахрена хрена? Уговорить попробует. Как? Не знаю, сам понимаешь, но не думаю, что прямо наезд будет, не рискнёт. Просто ты ожидай. Может, он сам нарисуется, а может и законник, подкатит как-то. Он бы на битка положил, я так думаю, но братва опять же не поймет. А что за люди к нему подтянулись? Я ложка перемешал какао с пеной в капучино. Украина, добробаты всякие, но с боевым опытом.